Это у него способ ухаживания такой, объяснила Света, внося в комнату здоровенное блюдо с мясом, себя вспомнив его годы. Ха, сказал Макс. Я в его годы только-только научился сам на горшок садиться. Оно и видно, сказала Света. А вот в свои годы продолжал Макс, я не церемонился. Зддрасте девушка, не хотите ли вам на танцы? Нет? Ну, тогда пойдемте в постельку. «И что?» – спросила Света с любопытством, глядя на Макса. «Хоть кто-то соглашался?» «Знаешь, Свет», – сказал Макс, вгрызаясь в здоровенный кусок мяса, «не хочу сказать ничего плохого о вас, женщинах, но соглашаемость была 95%. «Врешь ты все!» – сказала Света, вопросительно, глядя на Андрея. Но тот только молча кивнул, мол, а Максе такие легенды ходят, что, как бы он ни врал, а действительность всегда опережает самую светлую мечту». В этот момент Фенька неожиданно вылезла из-под дивана и побежала по комнате. «Я за ней!» Добежали до окна, там она повернулась ко мне мордочкой и встала неподвижно. «Я, честно говоря, застыл на месте, толком не зная, чего делать дальше!» Нерешительно поднял лапу, а она припала к полу и зашипела. «Мама!» – сказал Макс. «Он ее сейчас убьет!» «Молчи уже!» — прикрикнула на него Света. «Это они так играют!» После этого Фенька сделала здоровенный прыжок и снова оказалась на шкафу. Мне, честно говоря, вся эта канитель надоела. Я пошел к столу, забрался к Свете на колени и начал жаловаться на эту дуру Феньку, которая ведет себя совершенно непонятно. «Да, шашлычок, я понимаю», — приговаривала Света, почесывая мне подбородочек. «Конечно, дура!» «Но ты не торопись. У вас еще вся ночь впереди. Познакомитесь еще». И так она меня хорошо почесывала, что я разлегся у нее на коленях и даже замурлыкал. «Приятно, когда есть в доме хоть одна душа, которая тебя понимает». Вечер между тем продолжался. Макс с Андреем прилично накатили водки, и Макс спустился в какие-то абстрактные рассуждения о том, какая его фенечка хорошая, красивая, умная и неимоверно девственная. Андрей на это вполне резонно замечал, что он не принца женит, где девственность невесты имеет основополагающее значение, а просто пригласил даму к своему шашлыку, чтобы тот мог, так сказать, посеять королевский овес». А вот куда он этот овес будет сеять, и шашлыку, и Андрею со Светой, без разницы. Так что от невесты требуется только одно – понравиться шашлыку и не затягивать предварительными играми». А она, продолжал Андрей, «только и знает, что лежит на шкафу, и на шашлычные викторианские заигрывания не обращает ни малейшего внимания». «Пускай Макс скажет спасибо», — заметил Андрей, что шашлык — интеллигентный кот, а не какой-нибудь горячий восточный геноцвале, который пулей бы взлетел на шкаф, схватил эту феньку за шкирку и полюбил бы ее в самом, что ни на есть, кроличьем темпе. Макс от этих обидных для феньки слов совсем осатанел и вызвал Андрея на дуэль. Друзья долго решали, на чем они будут сражаться, но так ничего и не придумали». Призвали на помощь Свету, которая мыла на кухне посуду. Так она выдала им по палке сырокопченой колбасы и сказала, что это будут шпаги. Но поставила условие, чтобы сражение происходило за входной дверью, иначе они все расколотят. Это, как оказалось, Света сделала напрасно, потому что Андрей с Максом, взяв по палке колбасы и бутылку водки, чтобы, как они выразились залечивать раны, удалились в коридор, а через 20 минут явились, приведя с собой человек 20 со свадьбы, которая гуляла на соседней лестничной клетке. Свете пришлось пригрозить Андрею разводом, чтобы он выпер всю эту компанию из квартиры. При этом она еще пообещала, что меня заберет с собой, а Андрею даже свидание со мной разрешать не будет. Не знаю, что именно на него подействовало. Угроза разлуки со Светой или угроза разлуки со мной, но пьяную компанию они с Максом небольшими порциями выперли из квартиры в каких-то полчаса. Я все это время валялся на диване, думал о своем, о наболевшем. Фенька же, как последняя дура, так и торчала на своем шкафу. Наконец, всю посуду вымыли. Вымыли — это просто так говорится. На самом деле посуду мыла Света, а я ей помогал, путался под ногами. Андрей же с Максом удалились в компьютерную, чтобы с пьяных глаз поиграть в какую-то игру. Стол разобрали, постели разложили, и все отправились спать. Макса положили в компьютерную — А Света с Андреем, как обычно, залегли в гостиной, которая на ночь превращалась в спальню. Из компьютерной некоторое время раздавались взрывы и дикие крики «Макс сражался с врагами», но потом и эти звуки затихли. Я на ночь сходил на кухню, проведал цигейку, которая все так же торчала под стулом, а затем занял свое обычное место у кровати в гостиной, но спать чего-то не хотелось. «Ну, раз не хочется, значит и не надо». Подошел к шкафу, посмотрел на феньку, которая так и смотрела вниз своими зелеными глазами, мявкнул ей, мол, подруга, теперь никто не мешает, можешь исползать со своего наблюдательного пункта. Но она ни движением, ни взглядом так и не показала, что меня слышит. «По-моему, она круглая дура». От нечего делать, мотался по всей квартире, сначала зашел к Максу, тот дрых так, что раскладушка с его распростёртым телом плавно каталась по всей комнате. Я ему прыгнул было на грудь, чтобы он мне подбородочек почесал, но Макс страшно заорал во сне «Феня, кыш отсюда, убью, зараза!» После чего начал бешено размахивать руками, так что мне пришлось оттуда сматываться. Потом залез на постель к ребятам и стал головой тереться Светину щеку, чтобы она проснулась и со мной поиграла. Но она только забормотала во сне. «Андрей Владимирович, пшёл вон, ты пьян. Доступа к комиссарскому телу сегодня не будет». И двумя руками меня оттолкнуло. Я тяжело упал на пол, не успев даже сгруппироваться поэтому приземлился вместо четырех лап правым боком и частью хвоста. Со стороны шкафа донеслись некоторые признаки веселья. Но ну, ничего себе! Эта зараза еще смеет надо мной хихикать!» Впрочем, Света тоже хороша, я от нее подобного поступка не ожидал. «Надо же меня так толкнуть, что я даже упал! Причем так позорно!» Тогда я залез с другой стороны кровати и стал кусать Андрея за голую ступню, которая высовывалась из-под одеяла. Это у нас игра такая. Он во сне высунет ступню, я за нее цап, после чего он ее убирает. Через несколько минут он опять ступню высовывает, я ее опять кусаю, а он убирает. Классное занятие. Вот опять высунул. Ну-ка я его сейчас цап. «Вот зараза!» Дернул ногой так, что я улетел с кровати и врезался в телевизор. Эта подлая фенька на шкафу уже гогочит так, что ребята могут проснуться. Вот невежа, надоело мне это все. Я пошел к шкафу и решительно заявил, чтобы она оттуда спускалась. И знаете, спустилась. Нехотя так спрыгнула. «Прошла мимо меня, уже не делая вид, что она меня до смерти боится, и так гордо направилась на кухню. Я, разумеется, за ней, мол, сейчас, Фенька, покажу тебе, как я живу, и все такое». Хотел ее покормить, ну и так далее. Феня, между тем, эдак горделиво зашла на кухню, но, правда, сразу испугалась мордочки цегейки, которая виднелась под стулом. Я сразу выступил вперед и заявил, чтобы она не боялась, мол, я ее защищу и все такое. Но фенька быстро смекнула, что от цегейки опасности столько же, сколько от стула, поэтому, уже ничего не боясь, подошла к моей миске и сожрала все, что там лежало, не спросив даже разрешения. И мало того, что разрешения не спросила, так еще и спасибо не сказала, как будто так и надо. Затем еще подошла к цигейковой миске — Света ей, разумеется, тоже оставила поесть — и сожрала все, что там лежало. Бедная цигейка даже и не пикнула. Честное слово, мне эту собачку даже жалко стало. Мало того, что я ее под стул загнал так, что она боялась даже нос оттуда высунуть, так приходит еще какая-то наглая гладкошерстная кошка и съедает всю твою еду. Ну, тут я уже не выдержал. А и сказал этой феньке, мол, чего ты себя так ведешь-то, как будто обнаглела совсем в конец, а? Так это зараза, представляете, подошла к моей миске и приспокойно туда налила... «Мол, я поела, а теперь трава не расти». «Нет, ну тут всё. Гнев со страшной силой бросился мне в голову, я вскочил и налил цигейки в миску. Пусть Фенька не думает, что только она в этом доме крутая. Но эта цаца, ни на кого не посмотрев, отправилась обратно в комнату, прыгнула на свой шкаф и опять там затихла. «Нет». «Вы видали таких кошек? Лично я просто никогда ничего подобного не встречал. Маленькая, наглая, я уж молчу о том, что гладкошерстная. Короче говоря, я понял, что у меня с ней ничего общего быть не может. Даже сексуальные предпочтения у нас наверняка разные». «Потом, как нагло она себя ведет в чужом доме?» «Ладно, еще из моей миски всю еду сожрала». «Но кто ей позволил цигейковую миску обчищать?» «Цигейка — это моя добыча. Я ее лично под стул загнал и не позволю каким-то там фенькам проявлять к ней неуважение». Так я думал, бродя по кухне, а цыгейка мне из-под стула благодарно поблескивала глазами пуговичками. И такую я вдруг с ней почувствовал солидарность, что даже разрешил вылезти собачке из-под стула. Мол, мы с тобой друзья теперь, так что не бойся никаких подлых феник». «Я тебя в обиду не дам». И знаете, эта цегейка такая забавная собачка оказалась. Мы с ней полночи проговорили. У нее, если подумать, жизнь-то тоже собачья. Продали ее, как и меня, на рынке. А теперь этот буйный дядя Вова привез ее в Москву, чтобы срубить денег на птичьем рынке. Еще неизвестно, в какие руки она попадет». Хорошо еще, если к таким ребятам, как мои. У меня, конечно, не всегда получается с ними общий язык найти, особенно с Андреем, но врать не буду. Кормят, заботятся, вон даже подругу попытались подыскать. И не их вина, что подруга оказалась фенька. Итак мне несчастную цигейку стало жалко, что я обещал намекнуть ребятам, чтобы они ее у себя оставили. Потом, правда, опомнился и подумал, что я делаю? Своими руками хочу собаку в доме поселить». А потом понял, цыгейка-то вылитая кошка, такая же маленькая, пушистая, да и характер ангельский, совсем не собачий. Утром вся компания мрачно пила чай на кухне. Света с Андреем уже поняли, что мы с Фенькой за ночь общий язык так и не нашли. Поэтому Макса посадили не на самое лучшее гостевое место, и бутерброды ему никто не намазывал. К тому же мы с Цегейкой вместе бок о бок лежали под стулом, так что было понятно, что фенька в этом доме уже никому не нужна. «Ну что, Макс?» – начал трудный разговор Андрей. «Не сложилась любовь у наших детей?» Макс на всякий случай помалкивал и только кивнул головой. «Конечно», — продолжал Андрей, — «твоей вины в этом нет, но что делать? Выпитую водку не вернешь, разбитую любовь не склеишь, так что забирай свою феклу, вот тебе и весь сказ». Не сложилась у них любовь. «Ну, не сложилось так не сложилось, неожиданно, легко согласился Макс. «Честно говоря, я вообще подозревал, что эта фенька полный фригит, как и ее хозяйка». «Марина?» — удивился Андрей. «Это же твоя новая жена». «Ну да, жена», — подтвердил Макс. «Как будто бы моя новая жена не может быть полностью фригидной. Мало ли чего в жизни не случается. Зато она готовит хорошо. А с Фенькой я надеялся, что, может, ваш шашлык в ней какие-то чувства пробудет. Ан нет, не получилось». «Ладно, хозяева», — сказал Макс, поднимаясь из-за стола. «Спасибо за хлеб и за соль. Давайте мне мою неудавшуюся любовницу. Мы пошли». Максу выдали феньку, он ее посадил на плечо, надел ботинки и ушел. И мне показалось, что все в доме вздохнули с облегчением. «Шашлык», — строго сказал Андрей. «Если еще раз на эту тему заорешь, отправлю на улицу, чтобы ты сам себе подругу искал. Я больше твоими подругами не занимаюсь». Тоже мне испугал. Да я с радостью, просто никто мне на улицу выходить не предлагал. Вдруг раздался звонок в дверь. Света пошла открывать и на пороге нарисовался невероятно смущенный и сильно помятый дядя Володя. Глаза его однако горели буйным весельем. Боже, мой! воскликнула света. дядя вова, что случилось? Избивчивых объяснений дяди Володи выяснилось следующее: Ночью к нему в комнату несколько раз стучались всякие молодые девушки, которым негде было переночевать. По простоте душевной, как выразился дядя Вова, он их пускал к себе переночевать и как мог старался обогреть и успокоить. Под утро, впрочем, выяснилось, что дядя Володя должен заплатить за ночлег каждой из этих девушек, причем их ночлег стоил намного дороже, чем ночлег самого дяди Володи. Оно и понятно, пояснил дядя Вова, девушки тратят намного больше мыло шампуни и так далее. В результате у дяди Володи забрали все деньги, которые у него были приготовлены на 10 проживание, а также он еще был вынужден отдать некую сумму, которую ему вчера одолжила Света. «Ну вы не волнуйтесь», — быстро сказал дядя Вова, глядя на Андрея, который наливался красным цветом. «Я сейчас с цигейкой на рынок смотаюсь и все деньги вам отдам». «Что-то я сильно сомневаюсь», — сказала Света, — «что ты за нее много выручишь. Уж всех денег точно не вернешь». «Да мне всех и не надо», — горячо сказал дядя Володя. «Мне лишь бы с вами расплатиться. После этого я сразу фьють и домой». «Надоело мне здесь в Москве, люди здесь какие-то плохие, сердечности и теплоты в них нету». «Значит так», — решительно сказал Андрей. «Раз тебе цигейку нужно продавать только для того, чтобы с нами расплатиться, тогда оставляй ее у нас и езжай к себе домой. А мы с ней здесь сами разберемся, правда, Свет?» «Конечно», — подтвердила Света, которую тоже пугала перспектива нахождения в ее доме дяди Володи, каждый день уходящего на рынок, чтобы продать цигейку». Зная его коммерсантовские способности, она не без оснований предполагала, что эта затея может окончиться еще большими тратами. Дядю Володю, как выяснилось, этот вариант очень даже устраивал, поэтому он оставил нам цигейку, быстро раскланялся и стремглав помчался на вокзал, вслух удивляясь душевной черствости москвичей, а в особенности цинизму молоденьких девушек, которые так трогательно просились к нему переночевать. «Ну вот», — сказал Света, — «нашего полку прибыло». «А чего? Ну и хорошо. Смотри, цыгейка с шашлыком, по-моему, уже подружились». «Никаких собак в моем доме», — решительно заявил Андрей. «Завтра же пойду на рынок ее продавать». Но, как я и думал, цигейку не продали ни завтра, ни через неделю, ни через месяц. «Это Андрей себя плохо знает. Я-то его знаю как облупленного».